Глава третья. Пора действовать. Гром? В люк просунулась рыжая голова Брайди. Она еще раз тихонько позвала его по имени и подняла выше фонарь со свечой внутри. «А, вон ты где!» Гром лежал, свернувшись в калачик, в самом дальнем углу. Глаза его были закрыты. Брайди вылезла на чердак и прикрыла за собой крышку люка. «Эй, вставай! Смотри, я твой пирог принесла. У тебя, небось, уже живот с голодухи подвело». Поставив фонарь на перевернутый ящик из-под апельсинов, она развернула замызганную трепицу, в которой хранился пирог. Гром упорно притворялся, что спит. И заодно осиновым листом трясся от холода. «Вот ведь бедный ублюдок!» — ласково подумала Брайди и пихнула мальчишку носком ботинка. эй куку, -ку, Это всего лишь я! Полиция вся свалила! Просыпайся, старый дурак!» Гром зевнул и тщательно разыграл пантомиму, будто он только что проснулся. Даже очки сначала нашарил и на нос их насадил, и лишь потом открыл глаза. «Ух ты!» — Здорово, Брайди. Я пирог тебе принесла. — Это папе на ужин. — Они ему там дадут чего пожевать, будь спок. Жри давай, а то я сама съем. — Ну, давай хоть поделим. Своим пирочинным ножом Брайди разрезала пирог пополам. Ну, уж как вышло. И больший кусок протянула Грому. — За что они его замели? С полным ртом поинтересовалась она. «Изготовление поддельных денежных знаков», — ответил Гром, но как-то совсем невнятно. Голос у него порядком дрожал, так что она его толком не расслышала. Зато быстро додумала, о чем речь. «Ты про это фальшивое монетство? Так они думают, это его работа? Святый Боже, какой бред!» Она так расхохоталась, что внизу беспокойно переступил с ноги на ногу Джаспер. Гром ничего ей на это не ответил. Он сидел, глядя в пол, и хладнокровно жевал свой пирог. «Слушай, Гром!» — Брайди потрясла его за плечо. «Они все равно выпустят твоего па, как только выяснят, что он ничего такого не делал. Это же ошибка. Никакой твой старик не фальшивомонетчик. В любом случае, здесь тебе оставаться нельзя». Вот отпустят они его, придет он домой, а тебя ты и след простыл. И огонь погас, и на столе шаром покати, а?» Теперь уже гром пожал плечами. И такой он сейчас был отчаявшийся и несчастный, что до Брайди вдруг дошло, почему он сбежал из дому. «Так», — сказала она, подумав с минуту, «соломы на себя нагреби да побольше, хотя бы не замерзнешь». Фонарь я тебе не оставлю. Ты и в лучшие-то времена криворукий. А сейчас так и вообще все тут спалишь. Вон тебе старый диппи для компании. Лучше всякой овчарки, помяни слово. На него любой убивец сразу глянет и тут же ноги сделает. А ты со своим полпирогом в животе до завтрака с голодухи точно не помрёшь. Короче, давай спи. Я тебе сутрево бидон молока принесу. Ты ведь никому не скажешь, что я здесь. — пробормотал Гром. — Ты прома? Ей точно нет. Она бы тебя от седого за ухо выволокла и к нам наверх притащила. И глазом моргнуть не успеешь. Оно тебе надо? А вот Бенни и остальным скажу. Теперь это дело Банды. Следующее утро выдалось холодное и сырое. Банде, по идее, полагалось сидеть сейчас в школе, но большинство ее членов считало школьное начальство... Чем-то вроде, ну, не то чтобы прямо врагом, а так, противником по игре, очень тупым на голову, и при малейшей возможности от занятий отлынивало. Брайди перехватила Бенни по дороге из ателье его отца. Услыхав, что произошло, он предсказуемо впал в бешенство. Ей даже пришлось хорошенько ему вмазать. Только после этого главарь успокоился и смог нормально слушать. «А ну, прекрати орать! Естественно, мужик ни в чем не повинен, и фальшаки раздает кто-то другой, но гром -то думает, что это его па... усек!» Бенни заткнулся мгновенно. Они как раз стояли на углу Кроквилл-Уок и Хоптон-стрит, самая граница владений банды с Нижнего Марша. На другой стороне дороги вдоль школьного забора тащились Громила Уоткинс и двое его парней. Они прокричали оттуда какую-то очередную грубость, но Бенни их даже не услышал. Так он был поражен этой мыслью. «Гром чего?» Я его так поняла, что фальшивый монетчик может быть мистер Допни. Дошло наконец. У него в подвале вроде как есть все, что для этого нужно, и он разбирается в металле. И вообще. «Я в это не верю!» — решительно заявил Бенни. «И грому тоже не дам. Идем немедленно. И все сра...» «Дело не в том, чего ты ему дашь и чего не дашь», — нетерпеливо перебила Брайди. «У бедняги в целом свете никого нет, кроме его па. Па для него все. И если он больше не может ему доверять...» Бенни по натуре был человек пылкий и щедрый. Он сразу понял, куда клонит Брайди. «Так», — сказал он, — «а вот теперь я по-настоящему разозлился. Мы должны восстановить справедливость. И для этого мы проведем настоящее расследование». Не далее, как прошлым летом, Бенни работал на мистера Секстона Блейка, знаменитого детектива. Работа, правда, состояла в том, что он кому-то там отнес записку, а потом подождал ответа, но мистер Блейк дал ему за это полкроны и сказал, что он сметливый мальчуган. И понеслось. На следующие две недели банда превратила жизнь всех взрослых в Нью-Кате в форменный ад, вынюхивая и разнюхивая все, что только можно. Пока в мюзик-холл не приехала труппа ковбоев, «Лассо» гении и Техаса. После этого все резко переключились на верчение веревок. Но то детективничение было просто детской игрой. Сейчас же им предстояло сделать что-то в самом делешное. Первым делом мы пойдем навестим Диппи, распорядился Бенни. Диппи они выследили на рынке где тот покупал мешок сырых каштанов. «Ну, чего у вас там, с восковыми фигурами?» — осведомился он. «Меня уже в витрину выставили?» «Еще нет», — признался Бенни. «Слушай, Диппи, у тебя все еще при себе тот фальшивый шестипенсовик?» «Да, вот, был где-то тут», — старик принялся шарить по карманам жилета. «Я дам тебе за него полпенни, потому как это...» «Вещественное доказательство». Старик чрезвычайно обрадовался такой выгодной сделке, но тут в их беседу встрял зеленщик, продавший ему каштаны. «А у меня тоже один такой есть. Хотите купить?» Вскоре Бенни уже разжился еще двумя фальшивыми шестипенсовиками и вдобавок шиллингом, но на этом этапе деньги на приобретение улик у него кончились. «Когда они спымают того паразита, что их печатал», — уверенно сказал зеленщик, «ему надобно будет сразу же оттяпать голову, лишать честный люд их последних грошей, а! Ежели оно Карлу первому сгодилось, так и ему сойдет!» «Мы об этом позаботимся», — заверил его Бенни. А еще полчаса спустя банда уже заседала вокруг апельсинового ящика на чердаке конюшни. Брайди притаранила Грому бедон молока, как и обещала. Бенни принес бублик, а кулёныш Боб пожертвовал мятную конфетку, которую, правда, вынул изо рта. Это был акт такой небывалой щедрости, что Гром счёл себя обязанным принять дар. — Так, — сказал Бенни, — это слово ему явно нравилось. — Первонаперво мы должны изучить... «Все улики». Он выложил на всеобщее обозрение добытые монеты. Помимо них в кармане обнаружились кусок мела, магнит с несколькими приставшими к нему гвоздями, коробок люциферовских спичек, еще один коробок с неким «особым червяком», который, правда, вот уже несколько дней не подавал признаков жизни, настоящая пуля от Джезайля, Осколок зеркала с обмотанным липкой лентой краем, чтобы заглядывать за угол. Сильно поцарапанное увеличительное стекло, чтобы разглядывать отпечатки пальцев и пятна крови, и заодно разжигать огонь. И, наконец, рваный носовой платок цвета натуральной природной грязи. Монеты положили в один ряд. Все они были блестящие, очень настоящие с виду. На каждой в каком-то месте красовалась отметина от зубов наглядно демонстрировавшая, что сделаны они из мягкого металла, а вовсе не из нормального серебра. «Первый ключ», — сказал Бенни, назидательно подняв палец. «Они все из наших мест. В основном от Дипи и с рынка». «А у меня еще несколько, от мясника», — ввернул Гром. Ляпнул он это, не подумав и слишком поздно догадался, что, возможно, тем самым изобличил собственного отца. Впрочем, метаться было так и так уже поздно. «Он мне еще рассказал про старого штампа Биллингса», — быстро добавил Гром. «Про кого?» — удивилась Брайди. «Был такой фальшивомонетчик», — объяснил Гром. «Жил в Нью-Кате. Очень давно». «А ведь его вещички до сих пор могут быть где-то здесь», — задумчиво сказал Бенни. «Инструменты и всякое прочее. Нужно выяснить, где именно он жил, а потом, где именно бросают в оборот эту дрянь. Здесь у нас этого добра навалом, а вот есть ли оно в Нижнем Марше?» И еще дальше, в Элли или на Ламбет потому как они могут быть вообще не отсюда. Нам, иными словами, нужно сейчас рассредоточиться по всему ламбиту и поискать источник, откуда вента все пускают в оборот. Только давайте без этих вот оборотов. Какой смысл использовать слова, если каждый раз приходится объяснять, что они значат? Короче, ищите, насколько широко оно все раскатилось, а потом соберемся и вычислим, в каком месте центр, стало быть, «И что потом?» — резонно поинтересовалась Брайди. «А потом мы будем знать вот что и сможем очистить доброе имя громого папаши». Гром на этих словах густо покраснел. Уставясь в грязный пол, он принялся ковырять соломинкой дырку в доске. «Ладно», — подытожила Брайди, — «пора действовать». «Мы с Акуленышем возьмем на себя элефант». «Мне нравятся элефанты», — сообщил Акуленыш. «Ты же никогда не ел элефантов», — поддела его сестра. «Бьюсь об заклад, он бы отлично справился», — великодушно потрепал его по голове Бенни. «А мы, стало быть, поднимем по тревоге остальную банду. Я свяжусь с близняшками Пэрэти. «Нет», — в отчаянии простонал гром. Брайди сурово покачала головой. Ну, может, и нет, пошел на попятный Бенни. Значит, вы с Акуленышем идите в Элефант, я на Ватерлоо, а гром может окучить лайм Уок. Встретимся здесь в 4 часа. И они с Брайди и Акуленышем вихрем ссыпались по лестнице и разбежались в назначенные стороны. Гром, в отличие от них. Не торопился. На улицу ему идти совсем не хотелось. Казалось, каждый с одного взгляда узнает в нем сына государственного преступника. И какого преступника подлее преступления не сыскать? Будь в нем что-нибудь такое бесшабашно удалое, наподобие пиратства на морских просторах, было б еще полбеды. Но подделывать шестипенцевики совсем другое дело. Это низкое, скрытное преступление для слабаков, для хлюпиков. И страдают от него обычные бедняки. Что, может быть, Гажа? Кругом словно стемнело. Так грому было худо со всего этого. А когда он пытался не думать про па, в голову навязчиво лез. Тот кусок краденого свинца. Из-за него грому казалось, что всякий встреченный полицейский охотится лично за ним. Злосчастная свинчатка разрослась у него в воображении до размеров Гибралтарской скалы, и уже вся была утыкана флагами и плакатами, кричавшими «Это все гром сделал! Сюда!» Клейтон Террас-15, еще один преступник Добни. Детективничать он все-таки пошел, но особых результатов не добился. И когда все снова собрались на улице у конюшен, несколько часов спустя, чувствовал себя абсолютно бесполезным. Зато Брайди притащила пару кульков диппиных каштанов, а Бенни — большой кувшин имбирного пива, а у окуленыша Боба обнаружился сверток с яблоками и все они были такие довольные, такие веселые, что и у Грома потеплело на сердце. Глядя, как Бенни увлеченно вгрызается в яблоко, он и сам почувствовал, что, пожалуй, голоден. Но не успел Гром и рта раскрыть, как Бенни, уставя палец вдоль по улице, вдруг заорал. «Хи -хи -хи! Что хи -хи — что-то хи-хи-хи!" Стерев с очков жеванное яблоко, Гром обернулся и посмотрел, куда ему показывали. Кто-то, то есть, щуплый мужичонка в крысоловьей шляпе, выскользнул из ворот конюшни, безуспешно пытаясь спрятать под пальто свою ношу. Признанный шедевр Бенни, восковой портрет Ди Пихичкока. Эй, держи вора! А ну вернись. Коротышка в ужасе оглянулся и, увидев четырех весьма грозного вида детей, стремительно приближавшихся к нему, вискнул и попытался дать дёру. К счастью, длинные ноги куклы запутались в его коротких и опрокинули преступника на грязный тротуар, по которому он и покатился кувырком, панически вереща. Кукольные руки страстно обвелись вокруг него, так что со стороны казалось, будто на ни в чем не повинного человека напал какой-то монстр из мира снов. Прохожие, естественно, останавливались поглазеть. Привлеченные криками люди выглядывали из ворот рынка, открывали окна на верхних этажах. Из розы и короны тоже высыпало порядком народу. И все с интересом глазели. Компания праздношатающихся собак, которым явно было нечем заняться, появилась из ниоткуда и обступила вора и куклу, радостно гавкая. Не дать не взять дети на школьной площадке, где кто-то затеял драку. Престарелая коняга, запряженная в кэп, напугалась и нервно шарахнулась в сторону. Увы, когда банда подоспела к месту действия, коротышка отчаянным усилием освободился от монстра и дернул прочь во все лопатки. Бен не жаждал припустить за ним и произвести гражданский арест, но Брайди поймала его на лету. Доставьте «Да ты его в покое! — проворчала она. — Кукла же у нас... — Но не вся, — уточнил Гром, поднимая ее подальше от веселящихся собак. На каком-то этапе у Диппи отвалился нос, и теперь некрупный терьер по кличке Рон с энтузиазмом его доедал. Увидев, что ему удалось урвать, остальные псы горячо позавидовали товарищу, но Рона удалось бежать с носом в зубах. Менее чем через минуту после начала представления все интересное кончилось. С куклой, надежно зажатой между ними, банда двинулась в штаб-квартиру, кипя негодованием от бессовестности взрослых. — С ума сойти! — сказала Брайди. — Я прямо шокирована! — Его самое малое стоит повесить! — вынес приговор Бенни. — Никому нельзя доверять! Он ласково обезглавил фигуру, разгладил воск по краям оставшейся от носа ямки, вправил кровавый глаз обратно в глазницу и почистил щеки от грязи и гравия. Наверняка это был один из этих. «Воров, которые крадут искусство», — поделился своими мыслями он. «Тащат картины, статуи, фарфор всякий и прочие штуки, а потом загоняют музеям да богатым американцам за громадные деньги. «Вот зуб даю, точно он! Искусственный вор!» Тут их нагнала подзадержавшаяся Брайди. Ее заинтересовало необычное поведение мужчины иностранного вида, который стал свидетелем и бегства вора, и спасения куклы. Этот подозрительный иностранец сначала внимательно рассматривал мостовую, там, где валялся похититель кукол, потом наклонился, подцепил что-то, слишком маленькое не разглядеть, и, представьте, положил это в конверт, а конверт сунул в жилетный карман. «Хм», — отметила Брайди про себя, но никому пока покамест ничего не сказала. А сказала наоборот, совсем другое. А, по-моему, ему без рыла лучше. Дружелюбнее как-то стал. И она еще раз внимательно осмотрела причиненный ущерб. «О чем ты говоришь?» — возмутился Бенни. «Выглядит он ужасно, как будто на него лев напал. Поглядел бы я на тебя, если бы тебе вот так взяли и нос откусили». «И вовсе это не лев был», — вмешался Гром, «а старый Рон из рыбной лавки. И совсем он не ужасный. Выгреби у него еще кусман из затылка и сделай новый шноц, а дырку мы кепкой закроем». А вообще он в полном порядке. Так, запалился чутка. После небольшого ремонта кукла заняла свое привычное место возле потолочного окна. А банда свое, вокруг апельсинового ящика. В приветливом свете фонаря они поделили и съели яблоки и каштаны. Кувшин имбирного пива несколько раз обошел по кругу и опустел. Потом... Брайди нейтрализовала окуленыша гигантской мятной конфетой, и банда приступила к докладам. Я дошел до моста Блэкфрайерс и дальше через реку. Начал Гром. На той стороне почти ничего нет, но зато на этой целая уйма. Потом наведался на Лайм Три Уок, поговорил с одним попрошайкой, и он мне много всего рассказал про фальшиво монетство. Самое трудное не начеканить фальшивых денег а сбыть их с рук. Говорит, нужна целая толпа народу, потому как не может один кто-то завалиться в лавку или в паб с мешком новеньких денег. Это будет выглядеть подозрительно. Так что те, кто вбрасывает, покупают у чеканщика шестипенсовики и шиллинги по пенни за штуку и сбывают их в разных местах по всему городу. Он мне отдал один такой шестипенцевик. Так и подумал, говорит, что тут дело нечисто. Обычно-то ему только полпенни до фартинги достается». Голос его по мере рассказа делался все тише и тише, а под конец и совсем уплыл. Нет, Гром был не прочь помочь банде в расследовании, но с каждым шагом они могли приближаться к доказательству вины его папы. И больше всего на свете ему сейчас хотелось зажмуриться покрепче и спрятаться навсегда в темноте а вот Брайди была твердо намерена докопаться до истины. «Фальшивые монеты ходят вдоль всей Сент-Джордж-Роуд и Лондон-Роуд», — сообщила она. «Одна-две буквально в «Элефанте», а вот в ньюингтон батс ни одной. И на нью роуд и на Уолвард-Роуд. — Хоть одну удалось добыть? — деловито спросил Бенни. — Три. Улики перекочевали из одной липкой ладошки в другую. Бенни внимательно осмотрел добычу и присоединил к остальным на ящике. — А еще, — победоносно заявила Брайди, — мы поговорили со Змееглазом Мелмотом, который букмекер. И он нам сказал, где жил старый штамп Биллингс. А жил он прямо тут по соседству, под тем местом, где теперь универмаг. — Что, прямо под ним? — изумился Гром. — Он подвал занимал. «Большинство монетчиков по верхним этажам сидят», — сказал нам Змееглаз, «чтобы, значит, услыхать, когда к ним копы полезут, и успеть все в огонь покидать. А вот штамп Биллингс, тот в подвале работал, как раз в том сплошном ряду домов, где сейчас универмаг Гребби, потому как старый Гребби его весь и купил, ряд этот». Гром слушал во все уши. «Большинство фальшивомонетчиков работает на последних этажах», а папа в подвале. Но ведь и штамп Биллингс тоже в подвале. Бенни едва мог усидеть на месте. Так ему не терпелось поделиться своими открытиями. — А я заходил к Гроверу и Коэну на пикок Элли, — сказал он. — Ну, вы помните, к тем детективам. Гровер и Коин были два частных сыщика с очень сомнительной репутацией, ни разу не того же класса, что Секстон Блейк которым Бенни тоже время от времени оказывал разные услуги. Всю вторую половину дня он проторчал у них в конторе, выспрашивая про фальшивые деньги в целом и про нынешний массовый вброс в частности. «Но им мало что известно», — признался он. «Конечно, пришлось пообещать им кое-какую работенку. Им надо было найти кошку одной старушки, которая взяла да избежала. Кошка, понятное дело, не старушка» долго это не займет я знаю где тут кошек берут пачками а да и еще я за одно утро собрал вдоль ламбит уок полдюжины свеженьких фальшачков еще шесть монет легли рядом с товарками на ящике при этом бенни продолжал ерзать и подергиваться от возбуждения, так что это еще не все догадался гром в общем разразился наконец бенни «Я его раскрыл! Я раскрыл преступление!» Все собрание безучастно уставилось на него. «Да правда же! Честное слово!» И не в силах совладать с собой, он вскочил и исполнил небольшую джигу, словно Пэдди Феллон, знаменитый плесун с ложками. А Боб в полном восторге присоединился к нему. Не иначе ему мышь в подштаннике забралась. Понимающе кивнула Брайди и, встав с места, отвесила Бенни смачную затрещину. «Заглохни, придурочный! Садись и выкладывай, раз ты у нас такой Секстон Блейк!» «Хорошо, хорошо!» — отозвался Бенни и действительно сел. «Когда поймали штампа Биллингса?» «Сто лет назад», — мрачно отрезала Брайди. «Это было... это было... Гром принялся копаться в памяти. Ведь мясник что-то такое на эту тему говорил. «Ага, это было в том году, когда Сефтон выиграл дерби». «Значит, в 1878-м», — тут же сказала Брайди. «А теперь посмотрите на монеты!» — продолжал Бенни. «Да на год, на год посмотрите!» В то же мгновение три руки протянулись к кучке сияющего серебра и схватили по монете. «Тысяча восемьсот семьдесят «Все?» «Да. Значит, это все штамп, и вовсе никакой не Громов папа». «Но...» Это «но» вырвалось, конечно, у Грома. А дальше с ним что-то произошло, и он вдруг начал верить. Лихорадочно перевернул все монеты на ящике «Да». Все совершенно новые с виду и на всех 1878 год, точно в нужном месте. В груди словно надулся большущий шар радости. Гром чуть не всхлипнул от облегчения, но постарался замаскировать звук и котой. Монеты сверкающим водопадом сыпались из одной ладошки в другую. Да, кажется, все правда. Все! «Теперь мы сможем доказать, что он невиновен», — заключил Бенни. Чердак захлестнула волной аплодисментов и ликующих возгласов, но тут Брайди сказала. «Нет, не сможем». И воцарилась тишина. «Это ничего не доказывает насчет мистера Добни», — продолжала Брайди, «а доказывает только то, что кто бы эти деньги ни чеканил, Для модели у него была новая монета 1878 года. «Да кто бы стал такое делать в 1894-м?» простонал в отчаянии гром. «Монетам 1878 года должно быть аж 16 лет. Уж всяко бы поистерлись с тех пор, хоть немного. Наверняка их прямо тогда и сделали». И потом не унималась Брайди, если их действительно делал старый штамп Биллингс, почему они стали появляться только сейчас? «А потому что где штамп жил, не забыли?» — встрял Бенни. «Под универмагом Гребби, вот где!» «Я смекаю, он понаделал сотни таких фальшивок, да все припрятал, и никто их тогда не нашел. Потом Гребби купил дом, сделал там магазин и нашел в подвале клад. Ну или там...» тайник в стене или еще что. И в этот самый оборот их сейчас пустил он». «Но мистер Грэбби богач», — слабо возразил Гром. «Зачем ему пускать на улицу фальшивые пенсы? Сам подумай». «Потому что он не только богач, но и злый день. авторитетно объяснил Бенни. «Это всем известно, и у него есть идеальная возможность это сделать». В таком большом магазине, с кучей народу, сунуть кому-нибудь в сдачу поддельную монету, расплюнуть. А мы сегодня выяснили, что Универмаг торчит аккурат посреди того района, где они имеют хождение. Чем дальше от Универмага, тем их меньше. Мы сами только что это доказали. А вот это вполне может быть, согласилась Брайди. И самый первый раз мы с ними столкнулись как раз возле распродажного Бьюсь об заклад, кто-то получил монету внутри со сдачей и тут же расплатился ею с Дипи. А в прошлом месяце они открыли в подвале магазина новый отдел, вспомнил Гром, и могли найти штампов вклад, когда делали там ремонт. И вообще Грэбби жалкая мерзкая старая сволочь, вздохнул Бенни. Это просто обязан быть он. Мистер Грэбби и вправду был... Жалкая, мерзкая, старая сволочь. Он этим, можно сказать, славился. Банду изгнали из универмага после того злосчастного инцидента в туристическом отделе, но Гребби изгонял не только потенциальных полезных сотрудников, вроде них. Он изгонял всех, даже взрослых. К изгнаниям он пристрастился после того, как в магазине установили новый электрический лифт, один из первых в Лондоне. На каждом этаже расставили служителей с нюхательными солями и бренди, на тот случай, если пассажирам после поездки станет дурно. Натурально вскоре лифты уже ломились от клиентов, которые выходили на нетвердых ногах и принимались требовать свой законный бренди. Мистер Гребби рассверипел и изгнал их всех. А потом еще была старая Молли Томпкинс, Чокнутая на всю голову, да, но ведь при этом совершенно безобидная. Втрескалась в один манекен в витрине, и все пыталась туда залезть, чтобы быть с любимым. Решила бедняжка, что мистер Гребби держит его у себя в заточении. Так ее, представьте, даже с тротуара изгнали. Запретили гулять по улице вдоль витрин. И она, бедняжка, все торчала через дорогу оттуда и сигналы подавала своему жениху, пока ее не забрали в сумасшедший дом. Короче, мистер Гребби был человек раздражительный и задира. А теперь еще и фальшивыми деньгами баловался. Возможно. Гром подумал про своего отца, запертого сейчас в камере. Мысли его, небось, так и бились об оконную решетку, что твой почтовый голубь с весточкой надежды. «Мы должны его поймать», — веско сказал Бенни. И непременно на горячем. «И как мы это сделаем?» — спросила Брайди. «В магазин он нас не пустит. Может, лучше пойти в полицию и все им рассказать?» Казалось бы, что может быть проще? Но при одной этой мысли у грома мороз побежал по коже. Он даже на секунду забыл про свое собственное преступление. «А может, со слегка диким видом предложил он?» «Нам стоит проникнуть в магазин и найти тайник?» «Ну, много времени это не займет», — согласилась Брайди. «Там всего-то двадцать два отдела. И примерно десять тысяч мест в каждом, где можно что-нибудь спрятать. Минут десять нам на все про все хватит. Айда!» «Это смотря...» <тит> — начал было возражать гром, но Бенни вдруг поднял руку. Все умолкли. Бенни на цыпочках прокрался к люку, встал на четвереньки и прислушался. «Внизу кто-то есть!» — прошептал он. «Шпион!» Ребята переглянулись. Зловещий холодок пробежал по спинам. В полной тишине каждый нашарил себе оружие. Рогатку, палку, складной ножик, да что угодно, что под руку попалось и приготовился дорого продать свою жизнь. Внизу беспокоился, топотал и всхрапывал Джаспер. Потом стало тихо. А потом раздался скрип. Это был очень знакомый скрип. Такой звук издавала пятнадцатая ступенька лестницы, если считать снизу. Чужак был уже почти наверху. Тихо, в полном молчании, Гром, Брайди и Бенни подкрались к люку. Окуленыш Боб грозно хмурил брови из-за апельсинового ящика. Шальной сквозняк положил и задергал пламя свечи в фонаре, и по всему чердаку, словно огромные черные флаги, заполоскались тени. Под люком заскреблись и защелкали, словно чужак возился со щеколдой. К тому же он еще бормотал что-то. Да не как-нибудь, а на чужом языке. Гром подумал, что, возможно, на французском. Он даже разобрал что-то типа «Черт, побери! Что они там сделали с этой... Ага, ну вот!» Защелка открылась, крышка люка поднялась. В дрожащем свете фонаря возникло лицо. К лицу прилагались маленькая острая бородка, опрятная шляпа жемчужно-серого цвета и белые лайковые перчатки. Чтобы лицо не ожидало увидеть на чердаке, в перечень явно не входило кольцо свирепых физиономий и целый арсенал опасного оружия, направленного прямо на него. Лицо потрясенно ахнуло, а потом. Нет! Нет! а Пятнадцатая ступенька С детским весом она справиться еще могла, но француз попался пухлый и даже откормленный. И когда он наступил на треснутую перекладину, та крякнула и подломилась. Исчезновение гостя сопровождалось затихающим воплем Ааа Надо же! Заинтересованно подумал Гром а по-французски звучит совсем как по-английски. Банда сгрудилась вокруг люка и выжидательно уставилась вниз. Старый Джаспер наверняка не обрадуется, если под ноги ему будут валиться всякие французы. Через мгновение пронзительное ржание и грохот копыт подтвердили эту теорию. Последовали еще крики на смеси французского и панического, Затем шпион нашел наконец дверь и выскочил вон. Банда снова переглянулась. Бенни отрицательно покачал головой. Псих из сумасшедшего дома сбежал. Наверняка его скоро поймают. Или может еще один искусственный вор. Кстати, да, с виду настоящий искусственный вор. Но забудьте про него. Я придумал как нам поймать грэбби с поличным. Закройте люк, я вам расскажу мой план.